Глава десятая Соседом по гостиничному номеру оказался один из торговцев. Андрей слышал, когда он пришел, как раз подходила завершающая сцена фильма. «Так не доставайся же ты никому!» Который убрал по просьбе Тани, сделав открытый финал. Выяснилось уже, что обе подруги землянина не любят истории с печальным концом. Так что придется заниматься еще и режиссерской корректурой. Сумку с наиболее ценными вещами и деньгами ол Рей клал себе в изголовье под подушку. Возможность кражи сводил к минимуму. Тень, к тому же, могла играть не только роль будильника, но и сигналки. Застать ее адепта сонным врасплох было крайне проблематично. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, утреннюю тренировку свел к минимуму. ограничившись физической разминкой без меча и площадку выбрал за птичником, где никто, кроме водоноса и девчонки-служанки, выносившей помои, его не увидел. В корчму зашел следом за той самой почтенной Натальей, которую ему рекомендовали как обозную кошеварку. У женщины в повозке имелся большой котел, и она готовила сразу человек на сорок, разумеется, за плату. Увидев, что вернувшаяся из сортира повариха не стала мыть руки, сразу же направившись к столу, где ее дожидались помощники, пожилые мужчина и женщина, первый к тому же был еще и горбатым, Немченко, вставать к ней на котловое удовольствие, передумал. Лучше питаться сухомяткой. Конварус позаботился, чтобы у господина Анда в многоразмерном мешке с провизией под амулетом сохранения Одним из тех, что подарил Тимг Ол-Эсм перед расставанием, оказались самые качественные колбасы, сыры, вельное мясо, медовые сладости и лепешки из пшеничной муки. Во дворе уже суетились возницы или их помощники, впрягая лошадей и готовя повозки к выезду. А вот торговцы, и приказчики и вояки еще только начинали просыпаться. Рассвело меньше часа назад. Следующая остановка в придорожном заведении ожидалась только через ночь, и потому никто сильно не торопился, норовя урвать последние мгновения комфортного отдыха. Андрей оказался за столом в одиночестве и заказал себе плотный завтрак без вина и эля. Рабыня, услышав о чае, удивилась, но не переспросила. Вспомнился приятель Тимк, как они там соди, добрались ли до империи, все ли у них хорошо. Я сяду с тобой. Юный ремес был заспанный и зевал во весь рот. Надо было раньше уйти. Столько денег вчера просадил, отец меня убьет, если узнает. Эта шлюшка не стоило того. Судя по довольной мине, скользнувшей по лицу, парень все же получил то, на что рассчитывал. И сейчас просто выпендривается перед новым знакомым. У давно мелькала мысль оставить трактир, поставленный возле его замка в своей собственности, назначив туда управляющего. Уж больно выгодное это дельца. Те ж дружинники тратили бы там большую часть своих денег, которые возвращались в казну владения. Под эти доходы и дружину можно было бы увеличить, и средства на обустройство поселения выделять. Останавливало понимание, что значительную часть доходов таких заведений составляет плата за услуги доступных женщин. Остановиться по пути сутенером Немченко не хотел. Он и в прежней жизни презирал представителей такой профессии, не изменил своего отношения к ним и в этой. «Зачем, спрашиваешь?» — землянин сделал радушный жест. — Я ведь здесь не хозяин, такой же гость, как и ты. Садись, не стесняйся. Ну что, надумал в хате не завербоваться в королевское войско? За ночь воинственный пыл из головы ремеза выветрился. Трезвый он точно на воинскую службу не пойдет, а рекрутеров, подобных тем, что в Англии набирали матросов на флот, напаивая бродяг и давая им подписать кабальный договор, в гертале отродясь не водилось. Может, через несколько веков появится. В общем, если не случится чего-то экстраординарного, парню предстоит прожить спокойную жизнь торгового приказчика. Весьма быстро зал наполнился караванщиками. Охранники заняли отдельный стол и скрытно бросали насмешливые взгляды на остальных спутников. — Если не хочешь себе задницу с седлом мять, то добро пожаловать в наш фургон, — предложила милиса — Нет, спасибо, конечно, только я уже принял приглашение Рема. Андрей приобнял за плечи своего юного приятеля. — У нас с ним есть о чем поговорить. Все равно я большую часть пути должен двигаться верхом, помогать в патрулировании обоза. Плату-то сменять, Этобис, не взял. — Как знаешь. Девушка фыркнула пренебрежительно равнодушно, но чувствовала, что обиделась. Через час караван тронулся в путь. Андрей дождался, когда Гичард назначит двоих бойцов в авангард, и подъехал к нему. — Для меня какая задача на марш, капитан? — спросил он вежливо. — Для тебя начальник охраны демонстративно осмотрел псевдолицераса с головы до копыт буцефала. — Я могу обойтись совсем без тебя, — хмыкнул Гичард. но тут же передумал задирать молодого офицера. — Не обижайся, лейтенант. Конечно, ты лишним не будешь. После полудня сменишь черепа в варьергарде. Я тебе назначу кого-нибудь в напарники. Хотя подтаяло, но дорога в целом оказалась вполне приличной, кое-где подсыпаны гравием. Лужи грязи встречались, и тогда рабам приходилось помогать лошадям. Но случалось это нечасто. Караван взял хороший темп. Пройти миль двадцать сзади, не достичь синих топий должно получиться. Какое-то время Андрей ехал в фургоне с ремезом и его хозяином, привязав в повод буцефала к краю повозки. Как тот Юлий Цезарь, Немченко одновременно делал два дела беседовал со спутниками, слушая их сетования, нападения объемов торговли, и обдумывал свои действия предстоящей ночью. Надо было пройти между Сцилой и Харибдой, то есть не допустить убийства торговцев с их помощниками и не показать своих способностей мастера меча или, тем более, мага. Хорошо бы купцы, их телохранители, приказчики сами расправились со вставшими на путь разбоя и грабежа людьми Гичарта. Только вот как это устроить? На полуденном привале откровенно переговорить с Титобисом, главным караванщиком. А поверит ли он? Нужны весомые доказательства, а их нет. Незнакомый молодой офицер, только-только присоединившийся к обозу и вдруг выдвинувший обвинение в адрес охраны, которая за полторы недели пути от Истра вполне себя хорошо зарекомендовала, это вызовет лишь насмешки». Выбить капитана и его вояк до того, как они нападут на торговцев, тоже не вариант. Как потом оправдаться и что объяснять? Остается единственный выход — быть начеку, сразу же вступить в ночной бой, постаравшись перебить негодяев до того, как те успеют одержать верх над караванщиками, и надеяться, что в темноте удивительные способности лейтенанта Лицераса не будут замечены. Атакующие заклинания применять не хотелось, решил обойтись тем, чему научил наставник Порспер. Для вояк Гичерта, Немченко уже успел к ним приглядеться. Умений мастера меча хватит, чтобы разделаться с ними достаточно быстро. Лейтенант! Фургон, на котором ехал Андрей, дождался торговец Кипень, и взобрался внутрь, не спрашивая разрешения. Не скучайте, Дипс! — Наоборот, — рассмеялся купец, хозяин и наставник ремеса. — Лиц нас тут развлекает, и мы не остаемся в долгу. Хочешь, посиди с нами. — А что, и посижу? Литцерус, тебя ведь так звать? — У меня для тебя есть кое-что получше, чем слушать плач моего приятеля о погубленной торговле. — Скажу тебе по секрету, — гость понизил голос. — Все не так однозначно. Его атласные и парчевые ткани разлетаются очень быстро. — Киппин, тебе говорить! — притворился возмущенным Дипс. — А что мне ты можешь предложить, почтенный? — поинтересовался землянин. — Зачем этот торговец забрался в фургон? — Немченко уже догадался. — Можно подумать, ты не знаешь, — рассмеялся Киппин. Одну мою близняшку на предстоящую ночь уже сторговали, а вот вторая пока свободна. Я и подумал, почему бы не предложить ее такому молодому и бравому воину, как ты. Согреет тебя на привале всего за пять оборов. Ты как, готов расстаться с такой незначительной суммой? Юные рабыни торговца внешне действительно выглядели неплохо, но уж сильно были потасканы. Пользоваться их услугами попаданец не стал бы даже, как говорится, в самый голодный год. Да и сам Кипень был ему противен. — С удовольствием, почтенный, только на следующем отдыхе! — Андрей широко улыбнулся. Он знал, что предстоящая ночь многое изменит. — А сегодня я рассчитываю на нечто иное. — Мелиса! воскликнул Ремис. Лиц, да она только пылкие взгляды расточает, а когда дело дойдет, так ты окажешься гивью не в куче и вообще выяснится, что у нее голова болит и она хочет выспаться. Вот увидишь. Раздался издевательский смех владельца фургона. Главное не вздумай спорить, Рэм. Дипс насмешливо посмотрел на своего помощника. — Если с тобой она так обращается, это вовсе не означает, что красавчик-офицер останется ни с чем. — Друзья, мне пора, — сообщил Немченко. — Нужно отрабатывать путешествие с вами. На самом деле до полудня было еще больше часа, но находиться в компании с Кипенем Андрею не хотелось. Да и Дипс с Ремезом надоели. Он вскочил на Буцефала и дождался хвоста колонны. Несколько раз съезжал в лес, чтобы уйти в сумрак, подслушать временного капитана. Пока ничего интересного не узнал, Гичард вполне грамотно руководил охраной. Еще бы, не хочет, чтобы его будущая добыча досталась кому-нибудь другому. После полудня напарником Андрею Варьергард был назначен бывший королевский арбалетчик Миль. Пожилой, спокойный мужчина средних лет, лишившийся двух пальцев на левой руке. — В городскую стражу, надеюсь, возьмут. У меня там взять муж сестренки, командует околодком Кожевинного района. Говорил арбалетчик Олу Рею, когда они вдвоем ехали в сотни метров за последней повозкой обоза. И в армии предлагали остаться, даже десятником назначили. Миль скосил глаза на плечо куртки, где был пришит потертый шеврон. — Только мне, если честно, уже все надоело. — Денег, спасибо нашему капитану, я скопил. Хватит на домик и пожилую рабыню, чтобы по хозяйству помогала. — Займусь воспитанием племянников, — он улыбнулся. Сестра жалуется. Совсем от рук отбились. полур, с утра до вечера на службе — такова судьба начальников. Андрей же слушал и гадал, с чего вдруг капитан так доверился своим приблудным воякам, Что направил их на дежурство без присмотра кого-нибудь из своих, Не иначе хочется обсудить предстоящие действия по захвату каравана, так сказать, последнее перед делом уточнения задач. Колонна в пути делала короткие остановки, чтобы дать лошадям тяжеловозам отдохнуть. Каждый раз, как только это происходило, землянин, делая скорбное лицо мучающегося животом, Оставлял напарника на дороге, а сам отъезжал в заросли. Миль над новым знакомым не подшучивал, наоборот, хотел даже поделиться алхимическим эликсиром, помогающим справиться с расстройством желудка. Лейтенант лицерис от помощи отказался, махнув рукой, заявил, что и так пройдет. Понятно, на самом деле, землянин симулировал болезнь, чтобы послушать, о чем говорит Гичард. Нужные сведения Андрей получил на четвертой остановке, когда Гичард собрал своих бойцов и распределил между ними будущие жертвы внезапного нападения. Кто из вояк, кого из купцов или телохранителей должен будет сразу же зарезать после полуночи по сигналу осветительного амулета, луч которого капитан направит вверх. До этого момента, кроме пары караульных, всем негодяям предстояло изображать крепко спящих. Захваченный обоз Гичард и его люди собирались доставить в Олейск, где знали скупщиков, работавших с разбойными бандами. Затем отряд действительно хотел отправиться в столицу, только уже с хорошими деньгами в своих кошелях. Судьба возниц, приказчиков и рабов, как и присоединившихся к каравану арбалетчика и лейтенанта, планировалась печальной. Кого-то намеревались сразу убить, а кому-то полагали пообещать отпустить после того, как груз будет доставлен в нужное место. Что теперь делать, Андрей уже понял, к своему напарнику вернулся в хорошем настроении. «Фух, кажется, отпустила. похлопал он себя по животу. «Слава великому», — Ухмыльнулся Миль. — «ты вовремя, смотри, тронулись». Вместе с Гичертом охранников двенадцать человек, и весь их расчет на подлость и внезапность. А если семеро негодяев уснет по-настоящему и не отреагирует на сигнал амулета, справится ли в пятером, особенно если парочку сразу же сразит якобы не уснувший из-за революции в животе лейтенант Лицерос? Нет, точно не справится. — Да, возможно, кого-то успеют убить, даже наверняка, того же Кипеня с его бодигардом. Ну, так туда обоим и дорога. Немченко их совсем не было жаль. Синих топи успели достигнуть за час до темноты. Здесь лес с одной стороны дороги сменился большим, заросшим чахлыми березками болотом. Сразу понятно, почему эту топь так назвали. Зеркала воды, пробивавшиеся среди мхов и травы, имели небесный, а не грязно-серый или красноватый торфяной цвет. По другую сторону имелась обширная поляна, где легко разместили весь караван. Место оказалось сильно загажено предыдущими путешественниками, но никто не кинулся наводить порядок. Разожгли костры и принялись готовить ужин, который утром после подогрева станет и завтраком. «На эту ночь я уже дежурство распределил», — сообщил капитан, подъехавшим к нему лицаресу Эмилю. «Отдыхайте, а завтра поедете передовым дозором». При том, что большинство караванщиков ехало, а не шло пешком, дорог все равно выматывает, и спать легли довольно рано. Шатров не разбивали, торговцы и их помощники заняли места в фургонах. Остальные разместились на вязанках хвороста или лапника возле костров. Выждав некоторое время, землянин, устроившийся возле повозки дипса, погрузился в сумрак и двинулся обезвреживать людей Гичерта. Он подходил к каждому из намеченной им семерки, опускался позади, выходил в реальность и заклинанием объятия тени, Погружал одним гитом энергии в сон на час. Уже знал, что после окончания действия заклинания его жертвой не проснут сразу же. Просто магический сон перейдет в обычный. На всякий случай после усыпления очередного негодяя убирал в сторону метра на два его оружие. Пусть в темноте с просонья попробуют его найти. Справился с задачей довольно быстро, ничего сложного. также незаметно вернулся и стал ждать, не позволяя себе расслабиться. Убивать лейтенанта явился сам Гичард. Похоже, Турот уже имеет опыт скрытного приближения к врагу. Андрей без помощи магии действовать также бесшумно не смог бы. Капитан приготовил меч для нанесения удара, но прежде направил вверх ярко-желтый луч света из перстня, — Тревога! — что есть мочи, — закричал землянин, всаживая свой замечательный клинок в живот Гичерта по самую рукоятку. — На «Да нас напали! Караванщики, люди бывалые, спали на привалах, что называется, в полглаза. Немченко услышал предсмертные хрипы от соседнего фургона. Кипень и его человек отправились в путешествие по реке Забвения. И сразу же удары металла о металл. Кто-то успел вскочить и начать оказывать сопротивление. Что могут сделать четверо оставшихся подельников капитана против толпы вооруженных караванщиков? Мал чего. Только не нужно забывать и о спящих уже обычным сном семерых других подонках. «Это Гичер, и его люди хотят нас убить!» — оповестил Андрей всех. Вот теперь дел пойдет веселее и более организованно. «Ты... ты сволочь!» Хрипел капитан, держась руками за живот. — Я? Вот ж точно с больной головы да на здоровую. Но ты не рассчитывай быстро подохнуть. Есть у меня при себе лечилка, так что тебе еще предстоит побеседовать с почтенным Титобисом. Андрей принялся вязать своего пленника перед тем, как использовать амулет оздоровления. Но тут из темноты выскочил Рауш, тот самый, который прирезал Кипеня. Ол-Рэй ушел перекатом, одновременно перерубив вояки ногу в колени. — Что здесь лиц? — спросил появившийся Миль. Следом вывалились из фургона с мечами в руках дипс и ремес. Оставив торговцев присматривать за связанным и исцеленным Гичертом, Андрей, добив вопящего Рауша вместе с королевским арбалетчиком, кинулся помогать караванщикам отбить нападение.